Глава 18. Крах звездной цивилизации. Когда-то давно над звездой Деруса, космический корабль Союза. В огромном главном зале космического корабля, представляющего собой не более чем комфортабельную яхту, сидели четверо истинных правителей империи. Зал блестел технической красотой в белых и золотых тонах, а посередине располагались четыре кресла с высокими спинками и терминалами для каждого. В центре между ними мягко светилась голограмма с общим проектом космической станции – основной жилой и промышленный блок в виде вогнутого конуса с высоким шпилем. По периметру у основания кольцо доков для тяжелых судов, в том числе огромными лучами для посадки корветов. Вниз же уходили энергетические модули солнечной электростанции, включающие как огромные щиты особых панелей, выступающих одновременно источником энергии и защитой для снующих по станции легких судов. Так и гравитационный бур, способный захватывать немного солнечной материи из самых верхних слоев атмосферы звезды. Проект станции корона императора еще не был проработан до мелочей. Лишь собраны основные блоки, потому что строилась она ради того, что располагалось на шпиле. Портальная сеть! Мужчина в белой с золотом мантии погладил подбородок. «Идея звучит хорошо. Магия в манипуляциях с пространством превосходит технику. Но ты думаешь, энергии поддерживать ее хватит? Если завязать на манатоки токи миров...» кивнула рыжая девушка в синем платье, похожем на расшитый халат. «Это снизит нагрузку на ядро» но потребует вмешаться в дикие регионы, построить терминалы там», заметил черноволосый мужчина в зеленой робе. «Хотя, если сделать их посредниками, порталы по всему миру и между мирами...» «Да!» — гордо улыбнулась создательница проекта. «Золотые глаза светились, ведь это было не просто идеей» а именно наполовину готовой технологией, реализация которой лишь вопрос технических доводок и ресурсов. Миры станут ближе – Дерус, лион Меркс, Ярави, Инмести, Морес. Шесть миров практически станут одним. А еще основные промышленные узлы на газовых гигантах и спутниках – Верфи и добывающие комплексы — все на дистанции портала. Пусть скорость переноса ограничена и не исключит необходимость продуманной космической логистики, но потенциал вы понимаете. Не опасно ли завязывать все на один узел? Засомневалась Лилит, выводя на личный экран выкладки расчетов и основную логику работы системы. Повредят его, и сеть схлопнется. Вопрос выбора реализации, согласилась Ирис. Системы врата-врата проще и безопаснее, но тогда их придется размещать около мощных источников маны в опасных областях планет. Запитать врата на станциях и мирах бесплотной маны вроде еравии вообще не представляется возможным. Реакторы будут обходиться слишком дорого. Ядро же обеспечит недостающую энергию для создания переходов к любому терминалу. А на случай опасности нужна остальная станция, согласился Радос. «Много вооружений, щитов больше, чем на всех остальных станциях вместе взятых, а снизу неисчерпаемый в ближайшее время источник энергии и новый центр жизни империи. Космическая цивилизация должна иметь столицу в космосе», — кивнула Ирис. Император был их наместником. Тем, кто представлял исполнительную власть и решал мелкие вопросы, не отвлекая ради этого трансцендентных. Указы, решения о программах развития, награды отличившимся людям. Само собой, союз иногда вмешивался, если имел свое видение. И сейчас владыка Грани планировала начать великий проект, соответствующий ее профилю. Это станет новой эрой, сразу согласился Радос. А на случай поломки ядра нужно сохранять логистические мощности, но я поддерживаю проект. Стагнация технологий космических кораблей недопустима, также согласилась Лилит. Я займусь проработкой базовых технических систем станции. Поистине новая эра. Ты, как всегда, удивляешь. Романтику космических перелетов убиваете, добродушно усмехнулся Ларгий. Зато в перспективе терраформинг каменистых миров станет более простой задачей. Надо построить несколько терминалов сети на самых лучших мирах. Для начала... Проект вижу, поддерживаем единогласно. Ирис, прекрасная работа. Приступим. Никто из четверки не сдвинулся с места, но перед каждым открылось больше экранов. Все они подробнее вникали в устройство ядра свежим взглядом или подготавливали свою империю. Сначала Радос, считающийся первым среди равных, отдал приказ императору начать подготовку технического плацдарма для строительства крупнейшей станции в истории империи недалеко от звезды столичной системы. Производство необходимых строительных материалов и комплектующих нужно было начинать уже сейчас. Информацию о создании портальной сети не раскрывали сразу всем. Лишь апостолам, высшему руководству империи и напрямую замешанным в доработке проекта. Трансцендентные привыкли не давать обещания, а показывать сделанное, решив сначала довести проект до реализации. Станция являлась национальным проектом, творением трансцендентных и лучших умов, что породило человечество. Десять тысяч технических наименований, особых методик и частных технологических решений. Пролетело несколько лет. Неприятным был только один факт. Дальность портала ограничена, и самая молодая колония на фронтире, Морес, оказалась слишком далеко от зоны покрытия. Лилит и Ирис этот проект особенно поглотил. Все трансцендентные в прошлом были архимагами достигшими глубин, но для ирис это основная специальность, а лилит вовсе в основе своего существования несла мудрость понятие разумных, что стало вплетено в суть вселенной, создаваемое подобие коллективного ментального поля. их сила в немалой степени исходила от последователей людей, что им поклонялись. Не зря для многих они являлись богами, хотя сама четверка считала это немного тщеславным, зато помогала лучше управлять людьми, которые любили объяснять превосходящее их понимание чем-то божественным. Радос и Ларгий были на вторых ролях. Владыка света взял на себя управление империей, сняв нагрузку с основных разработчиков. Ларгий больше занимался общими планами развертки системы. День запуска. В темной комнате, стены которой буквально построили из тончайших артефактов и технических систем, располагалась основа энергетического конструкта. В мерцающем поле плотнейшей маны выстраивались неактивные пока цепи магии, созданные со всей их скрупулезностью и вниманием к деталям. Мерно гудело оборудование. На голоэкранах, подключенных к аналитическим системам, отображалось идеальное состояние в десятый раз перепроверенных систем. Четверка собралась вокруг клубка из плотной энергии, зависшего в пространстве. Состояние предактивации поддерживалось уже неделю. Пока оно поддерживалось сложными системами, спрятанными в полу, но с активацией ядро должно стать крайне стабильным. «Начнем!» — сказал Радос. Все четверо направили свои руки на ядро, И сосредоточились, потянулись нити маны, подключаясь к управляющим контурам. Их сила должна была компенсировать безумно высокую потребность в энергии на стадии активации. Магия вспыхнула ярким светом. Волны энергии начали прокатываться по залу. Пространство вокруг пока еще незаселенной станции стало мерцать. Сквозь иные планы мироздания потянулись энергетические канаты, соединяясь с удаленными терминалами портальной сети. Резервы трансцендентных стремительно истощались, подпитывая этот процесс и упрочняя структуру ядра. Создавался исток новой эпохи, процветающей империи. Все шло плавно и хорошо. Может и не идеально, учесть абсолютно все они не смогли. Но именно потому союз выступал не просто источниками энергии, а операторами, управляющими процессом. Все проблемы легко компенсировали, турбулентные потоки энергии сглаживались, и это все еще была безопасная предактивация. Ядро, чтобы существовать без постоянной поддержки, должно находиться между планами мироздания. — Все стабильно, — сказала Ирис. — Переходим к фазе установки. — Слишком высокая энергия, ты уверена? — засомневался Радос. — Да, пока все почти идеально, — ответила она, не открывая глаз. Новая вспышка энергии оказалась в сотню раз ярче ожидаемой. Крышу шпиля сорвал чудовищный энергетический шторм, от которого едва защитились сами трансцендентные. «Энергет в ядре!» — воскликнула Лилит. «Он был в гипере!» «Реальность искажается!» — предупредил Ларгий. «Останавливаем, срочно останавливаем, Ирис!» «Не могу!» — воскликнула она с ужасом. «Его энергия питает ядро больше, чем все мы. Пространственные переходы расширяются, грань планов рушится. Я попробую, нужно изолировать это!» Ларгий собрал все силы, вмешиваясь в ядро. «Разверни процесс формирования переходов, или все рухнет!» «Не сможем!» — со страхом воскликнула Ирис. «Радос, отойди отсюда! Мы можем погибнуть! Если стабилизируем состояние, все на тебе!» На долгие разговоры и припирания времени не было. Радос рванул подальше от ядра. Стараясь на бегу открыть портал, несмотря на хаос в пространстве и мании, Вокруг бушевал сияющий белый шторм. Он отдавал последние свои приказы всем апостолам. Ровно то же делали и другие, видя, как их миры разделяет на части развернувшаяся грань. Ларгий взревел, отдавая всего себя в попытке обратить процесс, отрезать энергета от подпитки ядра. Яркий зеленый свет на мгновение затмил ядро, а потом он взорвался без остатка. Волна его силы пропитывала ядро и сияющий белый шторм вокруг, и все же он несколько секунд был еще жив. Великая душа последней волей направила хаотично изливающуюся силу, попыталась оградить самые большие осколки реальности, в которых Ирис и Лилит всеми силами старались сохранить нормальные законы физики и магии. Портал предрадосом Радосом открылся. Дистанция небольшая, но он понимал, что около ядра опасно и если погибнут все, то некому будет исправлять их ошибку. Портал колебался, но Радос не имел иного выбора. Пройти через стену реальности вокруг ядра он не надеялся. Прыжок в него и в этот момент портал обратился разломом, похожим на маленькое солнце из-за проходящей в него энергии. Тело и даже душу Радоса разделило. Кусочек так и остался между осколками, сплавляясь с основой формирующегося мира, чей коллапс продолжался. Из ядра вырвался пучок плотного света и окружил ирис. Энергет пытался что-то сделать, сопротивлялся. И случайно оборвал связь разума и души Ирис с ее аватарой, созданным телом, заставил уйти в транс. Лилит последней осталась стоять у ядра. Она видела смерть Ларгия и знала, что Радос едва ли выполнит теперь свою задачу. Не могла пробиться к Ирис, а реальность продолжала рушиться, а потому... Она вплела в ядро свою душу и свою силу магии тени. Хотя бы немного ослабила энергетический шторм. Смогла стабилизировать состояние осколков в том виде, которого они достигли, пока союз пытался обуздать возникший хаос. Оставалось надеяться, что кто-то поможет. Когда-нибудь взойдет еще один трансцендентный и придет к ним, помня зов о помощи. Вот только осколки никак не могли его породить. Лилит оставалась лишь всеми силами поддерживать стабильность и наблюдать, чтобы позвать кого-то больше двух тысяч лет. Пролетело несколько дней. Со всеми наработками ткача двое трансцендентных быстро освоили телепорт по осколку, так что портал находился для них почти в шаговой доступности. Только тяжеловесность замедляла его. Зато стали появляться первые результаты, и новенький резонатор уже собирался в артефактик. Теперь мы пытались адаптировать портал между осколками в чистую магию. Мейнфреймы Винтер, Мебиус и Рифтин непрерывно работали на нас. Публичное выступление Радоса и Ирис в Бергхайме произвело фурор. Ненавидимые многими разрушители вернулись и покаялись, рассказав о том, что они хотели создать и почему ошиблись. А сейчас они заявили, что хотят помочь осколкам. И первый шаг – налаживание порталов совместно с Винтер, Мёбиус, Ауэр и Рифтин. А второй – попытка открыть портал наружу. Ведь Вселенная уцелела. Якобы взломали системы моего корабля и разобрались сами. Вселенная не рухнула, лишь крохотный ее кусочек. Я даже не уверен, что произвело большее впечатление. Ирис в тот момент выглядела, как молодая, уверенная в себе императрица, непринужденно создавая вокруг себя ореол могущества и мудрости. Как сказал потом Радос, это она просто включила привычный режим для официальных выступлений. Острый взгляд, выверенная мимика – плавное движение и прямая осанка. Платье не меняло, но даже оно смотрелось как-то особенно. Аристократы Леона казались грубыми и резкими, генералами в штабе командования или тех же выступлениях. Тут же ощущалась некая возвышенность, которая не скрывала искреннюю печаль и раскаяние. Радос выглядел так же, только вместо изящества и утонченности ощущалась непоколебимость. А потом Ирис сошла со сцены на площади Бергхайма, опустила плечи и совершенно по-человечески пробормотала. Выматывает, пошли лучше делом займемся. Видимо, по моему красноречивому лицу Радос и понял, что у меня когнитивный диссонанс случился. Она почти буквально сняла маску. В сети начались жаркие обсуждения этого, но нам было попросту не до того. Отвлекался почитать, что пишут, только когда разум слишком уставал. На личном фронте тоже оставалось все стабильно, хотя Мия пока предпочитала оставаться в Нойнхоф, в основном следя за безопасностью поместья и общим ходом дел в Илионе Урсула просила определить, не опасна ли моя аура для окружающих, но пока все было в порядке, слишком слаба, даже приносила ощущение спокойствия некоторым людям. — Повезло тебе, — сказала Ирис, едва взглянув на меня, когда я вернулся к горной вилле после одной встречи. Огромная светлая гостиная теперь представляла собой помесь артефактной мастерской, фундаментальной магической лаборатории и берлоги безумного творца. Последнее в основном исходило от нашей дорогой Луизы. Как кто-то говорил, порядок нужен дуракам, гении властвуют над хаосом. «Ирис, что вы имеете в виду?» Я смотрела, как люди отдаляются от меня. Возвышение не происходит мгновенно. Сначала я была сильным магом, но потом с великим трудом перешагнула предел души смертного. Уже в тот момент я не могла называться человеком. Наполовину трансцендентный, некоторые звали полубогами. В подобном состоянии находится сейчас Радос, вот только он регрессировал из-за фатального повреждения души. Если я тогда была как ребенок, чье тело развивается, то он как старик, что может только усыхать. Ирис замолчала, печально глядя на Радоса. Такова судьба, видимо, но... Он покачал головой. «Мы с возвышением отказывались от мирского и материального, рвали людские связи. Нами более не движут многие человеческие желания и инстинкты, но эмоции все еще при нас. Я к тому времени был одиноким престарелым архимагом, а вот Ирис...» «Тогда у меня был муж», — продолжила она, не отрываясь от экрана. «Но...» «В общем, все во вселенной повторяется. Нет новых историй под звездами, только бесконечные вариации старых». «Неважно, кто ты!» — Эльза, отложившая планшет, подошла и обняла меня. «Ты дал мне смысл жизни!» И других у меня нет. Я буду с тобой до конца. Я рефлекторно обнял ее, все еще смотря на слегка сочувственную улыбку Ирис. «Думаете, я бессмертен? Не знаем!» Качнул головой Радос. «Ты не трансцендентный и не существо астрала, ни малейшего следа того плана». «Срок твоей жизни предсказать не можем, но, скорее всего, длиннее человеческого. В твоей ситуации есть определенное преимущество», — Ирис глянула на меня. «Мы тебе не враги, и твоя сила нас не беспокоит». «И меня не беспокоит», — вмешалась Луиза. «Интересно, в кого ты превратишься?» «А просканировать себя дашь? Можно будет хвост потрогать, если отрастет!» Я видел в глазах искорки озорного веселья, да и сам улыбнулся. «Меня тоже не беспокоит!» — послышался голос Софии сверху, что отсыпалась. Ночью мы немного засиделись. «Мия привыкнет, просто она не слишком гибкая и беспокоится об отце». «Но что в альтернативу? Разойтись? Расстаться с любимым, чтобы сидеть одной и надеяться, что смогу найти кого-то хотя бы немного похожего на тебя? А это, поверь мне, непросто!» «О да, птичка я уникальная!» — улыбнулся я. «Ирис, радость! Благодарю от души! Приступим!» Проект продвигался по множеству направлений. Пока мы лучше разбирались в порталах между осколками, улучшая подход рекордными темпами, Луиза получала наслаждение от самого процесса, даже язык развязывался. «Нет, — Нет-нет, Ирис, ну что вы! — говорила Луиза, тыча пальцем в экран. — С этим упрощением будет шанс не просто промахнуться, а оказаться посреди грани осколка. «С достаточной силой он сдвинется, зато оптимизация», — спокойно ответила та, закинув ногу на ногу, сидя на диванчике, как королева. И «Завидую им, одежда, кажется, даже не мнется, физических потребностей нет, хотя ради вкуса есть может». Физическую форму не потеряет, даже если будет сутками сидеть на месте без движения. Чего уж это тело две тысячи лет стояло статуей, и нет нужды тратить время на сон. Может, я тоже таким стану? Тем временем гениальная блондинка с огнем в глазах продолжала настаивать, не обращая внимания на то, кто перед ней. «С вашей силой!» И это же огромные затраты энергии! Эйгон, ну хоть ты ей скажи!» «Радос!» — простонал я. «Ирис, она права!» — заговорил мужчина, что лежал с закрытыми глазами в кресле. «Вы пользуйтесь этим! Давайте еще подумаем!» — цикнула она. «Эйгон, не притворяйся уставшим! Всего шесть часов прошло!» «Пересчитай блок В-31 с нуля. Увеличь коэффициент рассеивания на 21%. Лоуренс, а ты синхронизацию блоков перепроверь». «Да, моя королева», — хохотнул призрак. Луизе все же не говорили столь шокирующие новости, а вот все остальные знали. София тогда похлопала глазками секунд пять и выдала. Ну, это же Эйган. Как реагировать, я не знал. Приняла легко, как Эльза в свое время, которая тогда успела немало с ним пообщаться и с трудом поверила, что говорила не с живым человеком, а изначально искусственным разумом. Сейчас же Ирис зажглась новым проектом. Я прокряхтел, как столетний старик, и тоже занялся делом. В итоге вышло оптимизировать задачку. Эльза умудрилась даже на пару ошибок указать, следя за моими расчетами и перепроверяя свежим взглядом. Луиза к тому времени просто бессовестно спала уже минут десять. Софию, которая забегалась на подхвате, вовсе давно уложили на веранде. Ирис ее даже пледом накрыла. Кажется, возвращение к людям ее радовало. Отпуск Софи заканчивался, но, похоже, она была довольна тем, что проводит его в такой компании. Кажется, я изменил ее, и трансцендентные относились к простым людям уважительно. Интересно все поменялось.